671 год. Степи в районе Большой реки Идел. Новые победы. От бывшей стоянки кочевья Джимбуху, где мы расстались с Чорпанханом, наше войско выдвинулось на юг. Через два дня начали постепенно забирать на юго-восток. Здесь я разделил армию на три крыла. Во главе левого крыла встал Акшинбек, правое крыло возглавил Балмирбек. Я же остался в центральной линии. По моему приказу в разные стороны разослали отряды разведчиков. Началась полупустыня. Здесь вполне можно встретить хазарские отряды. В каждом таком отряде от 10 до 50 воинов из легкой конницы. Цель – охватить максимальную ширину земель Шатхана. Я очень сомневался в том, что Хазарин не знает о разгроме Джимбуху. За следующие два дня пересекли полупустыни и уперлись в приморскую низменность. Дельта реки Идел раскинулась почти на 100 километров, если не больше. Точно я не знал. В походе я корректировал карты. В общем, в том месте, где начинались Ильмени, Ереки и Солончаки, я решил дать войску суточный отдых. Встали на несколько лагерей. Я запретил ставить шатры, в том числе для себя. Пусть мои воины видят, что их будущий хан может так же, как и все, отдыхать у костра, спать на лошадиной попоне, подложив под голову седло. В эльменях и ериках разрешил провести помывку, но короткую и поочередно. Я уже сам ощущал, что от меня пахнет потом и грязью, как от бездомной собаки. Кстати, в прошлой своей жизни много читал о том, что кочевники не мылись. Здесь я убедился в обратном. Да, воины могли неделями не снимать доспехи, но если появлялась возможность, то гигиену чистоты соблюдали. Нет, такой привычки, как в 21 веке, нет, но все же грязнулями я бы их не назвал. Вечером у костра я собрал темников и ататуменов. Требовалось изменение плана наших действий. Балмирбек, выдели две-три сотни. Завтра после отдыха пусть пройдут вглубь Ильменей и Ериков. Если встретят кочевья или поселение то сразу всех под нож пускать не надо. Для начала пусть сотники поговорят с вождями, если это племя. Доведут до них, что время Хазарина-Шатхана прошло. Пусть думают о том, что дадут клятву мне и моему отцу. Понятно, что не вызывает сомнений, нам надо грохнуть хана, что мы обязательно сделаем. И еще, Балмирбек, в южном направлении отправь Кюган». Надо оставить на южном направлении своих людей. Примерно в пятидневном пути есть два города, настоящие крепости. Семендер и чуть южнее крепость Беленджер. Там могут находиться достаточно большие силы, которые в самый неприятный момент решат ударить нам в спину. Желательно, чтобы разведчики прошли прямо до крепостей, осмотрели местность. Я знаю, что города неприступны, не с нашими силами их брать. Но обстановка должна быть ясной. Понял меня? Я пристально посмотрел на темника Балмира. Сделаю, мой хан. Отправлю туда самого опытного от Атумена. В бой вступать не станут, но постараются придержать врагов, пока гонцы сообщат нам о нападении, ответил Балмир. Я согласно кивнул головой. Всем остальным идем тем же порядком. Но обходим эти лужи и водные преграды по северной стороне. Акшинбек. Влево далеко не забирай. Самое большее на три часа скачки. В остальном план остается тот же. Просеиваем территорию в поисках больших формирований войск хана. Ночь отдыхаем. Завтра после принятия пищи выдвигаемся, отдал я распоряжение. Расскажи Богу о своих планах, и он посмеется над тобой. Утром прискакали дозорные, что отходили на дальний дозор с тревожным сообщением. «Мой хан, с юга двигается войско, небольшое, примерно на пять кюганов. Идут малой рысью. Нас не видели. Мы вовремя скрылись в кладках местности», – доложил десятник дозора. «Мой хан, разреши мне принять бой?» – попросил Балмир. «Я задумался. Вопрос правильный. Не все же мне везде скакать и лезть в каждую дырку затычкой. Пора заводить своих полководцев». Хорошо, но возьмешь отряд Арсланбека. Создай видимость, что тяжелой конницы у тебя нет. Часть тумена отправь на фланге, чтобы прошли скрытно. Бей сходу, никаких поединков. Все сделаю как надо, мой хан, заверил меня Балмир. После сражения оставь ополченцев. Пары сотен будет достаточно. Пусть приберут тела, раненых добить. «Нам пленные не нужны. Трофеи собрать и переправить сюда. Найдут нужное поселение в Ильменях, оставят пару десятков охраны», – добавил я инструкций. Я даже не сомневался, что Балмирбек справится. Сам же решил двигаться дальше. Правда, у Балмирбека забрал три тысячи. Справится с семью тысячами, плюс тяжелая кавалерия. Тактику они уже поняли. Забегая вперед, скажу, что Балмирбек уничтожил пятитысячный отряд Хазар, но две тысячи отступили и ушли к крепостям. Преследовать их Балмир не стал, а оставил две сотни дозора из раненых и повел воинов вдогонку за мной. Во время очередного привала я решил погрузиться в медитацию. Ведь приходил же ко мне дух синего неба, когда я был под галлюциногенной дрянью шамана. А сейчас мне очень хотелось получить подсказку. В состоянии медитации я позвал духа синего неба. Не знаю, сколько прошло времени. Похоже, я выпал из реальности. Но зато вновь увидел того же леопарда с белесым окрасом. «Не вызывай меня часто, воин. Я не смогу выиграть все твои битвы». «Что хотел спросить? Раз я пришел, то отвечу», — произнес леопард. «А я в этот раз не смеялся. Где мне найти Шатхана?» – решился спросить я. «Там же, куда ты шел. Шатхан знает о тебе. Он собирает войско. Но ты успеешь сразиться с ним, прежде чем к нему подойдет подмога. Со всеми, кто не покорится тебе, ты знаешь, что сделать», – добавил Дух Неба. В образе леопарда он зевнул и растаял, как тает туман от солнечных лучей. Я очнулся от того, что упал на бок из сидячего положения, ударившись головой о землю. Верить или не верить? Такой вопрос я отмел сразу. В моей жизни теперь хватает более непонятных моментов. Начиная с того, как я попал в тело ханского сына. Прикинув новый план... Я приказал всему войску двигаться туда, где, по данным разведки, должен строиться город. Именно там и будет сражение между мной и Шатханом. Еще до похода во время учебных сражений всем воинам четко объяснили, что делать в случае потери конечности. Каждый получил веревку в виде петли. Если отрубили руку или ногу, воин должен постараться сам перекинуть веревкой культю и остановить кровотечение. Такой урок уже приносил плоды. В сражении с Джимбухуханом многие воины остановили кровопотерю. Теперь у них есть шанс снова встать в строй, если я договорюсь с римскими жрецами. А я приложу все усилия, чтобы эта договоренность состоялась. Итак, наше войско обошло дельту реки и дел. Здесь мы вышли в полупустыню, которую называют Черные земли. Такое название. Местность получила из-за полыни с черными веточками. Издалека реально кажется, будто земля черная. Но есть еще одна причина, которая позволяет хазарам считать эти земли проклятыми духами. Из любого родника или еще какого источника нельзя пить воду. Животное или человек заболевает, а потом медленно угасая умирает. Но я-то родом из 21 века. В прошлой жизни читал о том, что в подземных источниках содержится высокотоксичный радий. Не помню, как мне попалась на глаза такая статья, но факт налицо. А сейчас вот пригодились такие знания. Имеется где-то в одном месте источник пресной воды, но он тоже не негоден к употреблению, содержит мышьяк. Можно, конечно, очищать воду с помощью фильтров, но где сейчас я и где технологии таких фильтров? Так что оставим на карте крестики с обозначением непригодных земель. Что толкнуло Шатхана именно рядом с этими землями встретить нас, не знаю. Может, спрошу, если возьмем его в плен живым. Но именно так и получилось. Шатхан ждал нас. Он успел собрать вокруг себя 20 тысяч воинов. Так доложили мне передовые дозоры. Как я уже говорил, степь только считается ровной. На самом деле полно холмов, распадков, оврагов и прочих возвышенностей. Легко можно спрятать полк, а то и несколько. К тому времени, как мы приблизились к месту будущего сражения с Шатханом, нас успели догнать тяжелые кавалеристы под командованием Арсланбека, что сразу приподняло мое настроение. В моем распоряжении имелось почти 17 тысяч воинов, плюс два отряда по 500 воинов, но тяжелых всадников. Я мысленно стал называть их танки. Эх, мне бы сейчас пару сотен колесниц. Я бы показал, как нужно громить врага с превосходящими силами. Но ничего. Вернусь, займусь плотно формированием новой армии. Сначала я хотел повторить тактику, которую использовал против Джимбуху. Но мое мнение поменял Акшинбек со своим предложением. Мой хан, предлагаю немного поменять бой я со своим туменом выйду против шатхана он наверняка прикинет что нас меньше как только мы завяжем бой ты ударишь из распадка тяжелой конницей в правый фланг они не выдержат такой удар и побегут тогда мы просто добьем всех акшин даже поклонился когда высказал предложение а что план на мой взгляд неплох так решили и сделать когда арслан прибыл Он доложил, что Балмирбек со своими воинами уже в пути. Скоро будут. Я решил отправить гонца навстречу Балмирбеку. Гонец объяснит темнику, чтобы он вступал в бой с марша. И ударить следует в тыл войску Шатхана. В общем, так и получилось. Акшинбек вывел свой тумен в таком же построении, что и Шатхан. Но атаковал сразу, без раскачки. Противники сошлись на поле. Я дал отмашку, и два отряда тяжелых кавалеристов ударили в левый фланг. Удар получился сокрушительным. Ведь хазары не ожидали именно таких воинов, которые как танки все сметают на своем пути. Но ни я, ни Акшин не угадали. Хазары не побежали. В моих глазах они достойны уважения. У меня имелся резерв в виде трех тысяч легких всадников. Я отправил их вслед за тяжелыми воинами. Сеча переросла в избиение, но хазары не сдавались. Тогда я дал команду следовать своим нукерам за мной. И быстрым темпом мы, двигаясь по дуге, стали заходить хазарам в тыл. На полном скаку я стрелял из лука, и ни одна стрела не пролетела мимо своей цели. Трудный и тяжелый бой закончился. Балмирбек прибыл к концу сражения, что окончательно решило исход битвы. Шатхана взяли в плен, но он был смертельно ранен. Говорить я с ним не стал. К чему лишние слова? Мне все равно придется поступить жестко с хазарами, особенно с родом Шатхана, как и с родами его приближенных беков. Мои воины без раздумий выполнили мой приказ. На стоянке Качевье, где жили родичи хана, убили всех. Шатхану и его шатхану Срубили головы. Схема та же. Закопать трупы врагов. На верхушке кургана поставить колья с головами хана и беков. Место для похорон решили выбрать на черной земле. Весь день занимались тем, что собирали трофеи. Мы не сами обдирали павших воинов, это делали ополченцы. А мои воины приводили себя в порядок после битвы. На следующее утро... Нас взбудоражили дальние дозоры, которые сообщили, что по правому берегу и дел движется многочисленное войско Хазар. Оно и понятно, Шатхан собирал своих воинов, отправил гонцов, а кто-то чуток опоздал. Собрались достаточно быстро, также тремя колоннами выдвинулись навстречу противнику, который приближался с севера. Но перед движением я отдал распоряжение темникам: Балмирбек, ты со своими воинами. Двигаешься справа, но так, чтобы в нужный момент мог пройти по берегу и дел. Требуется обойти противника с фланга. Ахшинбек, твоя задача будет контролировать левое крыло, а заодно присмотреть, чтобы хазары не побежали в западном направлении. Побегут – будешь преследовать. Ну, Цал, насади башку шатхана на копье и прихвати с собой. Есть у меня одна идея. Попробуем договориться. Последней фразой я отдал приказ своему нукеру, а также сотнику. Через 40 минут мы остановились, так как впереди остановились остатки войска Шатхана. Я велел поднять белый флаг, чтобы дать понять о встрече парламентеров. встречу я выехал сам. Взял с собой только десяток нукеров, остальным велел находиться в боевой готовности. Хазар не меньше тумена, хотя за точное количество я бы не поручился. От хазарского тумена тоже отделился десяток и выехал навстречу нам. На середине между войсками мы с ними встретились, остановившись в 10 метрах друг от друга. Я рассмотрел самого важного из парламентеров. Судя по богатой экипировке, это бег. Ну или как он у хазар называется, я не знаю. Я Михархан, сын Чорпанхана и наследник. Кто вы такие, назовись, начал я разговор первым. «Я Верхорбек, темник Тумена Шатхана. Уходи, Михархан, мы не станем преследовать тебя. Это земли Шатхана, мы готовы их защищать!» Чуть хрипловатым голосом ответил Степняк. Я махнул рукой своему сотнику, чтобы он приблизился. Нуцал подъехал с копьем в руке, на острие которого насажена голова Шатхана. «Вашего хана больше нет!» Я его казнил, как и всех его родичей, так что наследников тоже нет. Вместе с ханом я казнил восемь беков. Ваша клятва хану больше не существует. Переходите под нашу руку. Дайте клятву перед духами предков неба и земли. Тогда я разрешу быть вам воинами Чорпан хана. В противном случае вы все умрете. Потом будут убиты ваши родичи. Что скажешь, Верхорбек? Сделал я свое предложение. Хазарский темник осмотрел наши войска. Даже невооруженным взглядом было видно, что нас в два раза больше. Мы уйдем. Покинем земли Шатхана. В тюркском Каганате нужны войны. Они нас примут, дадут кочевья для наших табунов, — ответил Верхорбек. Так не получится, темник. Без клятвы я вас не отпущу. Но у меня есть другое предложение. Поединок между мной и тобой. Пусть духи предков решат, кто прав, а кто нет. Зачем мне биться с тобой? Для этого у меня есть воины, — не согласился Хазарин. Ты боишься меня? Хорошо. Разрешаю тебе взять двух сильных воинов в помощь. Биться будем пешими. Я возьму два клинка. Вам разрешаю взять щиты и копья. — Согласен? Или ты трус, темник? Кто тогда поставил тебя командовать воинами? — Шатхан? — Голова этого шакала висит на копье моего нукера. — Соглашайся, Верхорбек. Когда я убью тебя, то пощажу твоих родичей. Я ждал решения темника. — Предложение реальное. В случае моей победы есть шанс получить воинов. Если не весь тумен, то хотя бы часть. Мои слова о трусости, видимо, оскорбили Хазарина. Он принял быстро мое предложение. Хазарин приказал одному из своих воинов привести двух сильных бойцов, которых не было среди парламентеров. Через пять минут к нам подскакали два воина в хорошей экипировке. Я протянул руку к своему нукеру. Тот подал свою саблю. Я спрыгнул со своего скакуна. Взмахнул саблями, разминая кисти рук. — Был ли я уверен в себе? — Конечно! «За последние месяцы в своей Орде я заметил, что мое физическое состояние превосходит физическую подготовку обычных людей». Хазарин и его воины тоже спешились. Они взяли копья и прикрылись щитами. Все парламентеры отъехали, давая нам достаточно большой круг для поединка. Я еще раз взмахнул саблями, разминая кисти. А потом побежал по кругу, по часовой стрелке, вокруг трех воинов, которые ощетинились копьями. Мои воины с тревогой смотрели, но возражать не посмели. Я успел сделать два круга трустой, прежде чем один из воинов врага сделал подскок и выпад копьем. Я парировал копье и продолжил свой бег. Бежал не быстро, то ускоряясь, то замедляя бег. Вновь выпад от воина в мою сторону. Только в этот раз он сделал два прыжка, чуть отдалился от своих. Я отбил копье в сторону. На подскоке ударил ногой в нижнюю часть щита. Воин задрал голову назад, чтобы не получить по зубам своим же щитом. В то же мгновение я сунул саблю ему между ног, разрезая внутреннюю мышцу бедра. Самая незащищенная часть. Без сомнения разрезал ему бедренную артерию, так как пошло обильное кровотечение. Я же в два прыжка отскочил, продолжая бег по кругу. «Зря эти воины нападают по одному! Я бы на их месте напал одновременно!» Хазарский бег что-то прошипел своему второму воину, и тот ринулся на меня, нанося выпады копьем и прикрываясь щитом. Я качнул тело влево, потом вправо. Качая маятник, я рванулся навстречу воину, он по инерции проскочил мимо меня. Я же, двигаясь намного быстрее, оказался со стороны его спины, взмахом сабли. Ударил по шее, разрубая барницу, защищавшую шею сзади. Воин проскочил вперед пару шагов, рухнул лицом на траву. Первый раненый воин уже привстал на колено. Он терял силы вместе с кровью. Остался только хазарский бег. Никто не выражал криками восторг или разочарование. Наблюдавшие за поединком молчали, будто проглотили языки. Я ухмыльнулся, глядя на Хазарина. «Хазарин, я обещал тебе, что если убью, то пощажу твоих родичей. Но я не говорил, что не продам их в рабство!» «Смеясь», — произнес я. Я сразу, без раскачки, начал фланкировать саблями, ускоряя темп вращения клинков. Последняя моя фраза привела в бешенство Верхора. Он с диким рычанием бросился на меня. Но я увернулся. В ответ начал парировать его тычки копьем, сразу нанося удары по щиту вторым клинком. От моих частых ударов верхор начал отступать, делая маленькие шажки. Я его теснил, не переставая наносить удары. Выждал момент и ударил ногой в нижнюю часть щита. Хазарин не успел убрать голову, получив мощный удар в зубы щитом. Есть нокдаун! Заскочил Хазарину за спину. Взмахом сабель перерубил ему сухожилие под коленями. Хазарин, падая, пытался отмахнуться копьем. Но я сместился и отрубил ему кисть руки, сжимавшую копье. Противник повержен. Я пнул Хазарина в спину. Он завалился на живот и уже не сопротивлялся. Я подошел к своему коню, кинул клинок своему нукеру. Тот его поймал. Я же сорвал пучок травы и вытер свой клинок от крови. А потом вскочил в седло своего коня. Посмотрел на парламентеров. Один из них подал своего коня вперед. Я, Азатбек, слышал, что сына Чорпанхана называет Пардус. Теперь я это увидел. Наше племя готово служить тебе, хан. Я вождь своего племени. Могу дать клятву за своих воинов. У меня их тысяча! Почти торжественно произнес Азат. Где твое кочевье, Азатбек? Спросил я. На левом берегу и дел почти до предгорья каменного пояса племя булгар ответил азад приведи под мою руку тумен из разных племен мой отец сделает тебя темником и тарханом тех земель которые надо защищать от тюркского каганата. но прежде дашь клятву и еще вернись к войску поговори с теми кто последует твоему примеру сделал я очередное предложение когда парламентеры уехали к своему войску я отдал приказ Нуцалу. «Пока жив этот глупый хазарский бег, узнай у него, где его кочевье. Потом отруби ему голову. А пока ждем решения этих воинов». «Сдается мне, что они согласятся», распорядился я, направляя скакуна к своему войску. «Ждать решения противников пришлось почти час. Вскоре...» От войска противников в нашу сторону выдвинулись 20 всадников. В одном из них я узнал Азатбека. Когда они приблизились к нам, заговорил Азатбек. — Со мной вожди Антов, Склавинов и чувашей Они готовы дать клятву. — Отказались только хазары, их две сотни, — сообщил Азатбек. — Пусть так и будет. Я разрешаю хазарам уйти. Вернитесь к своим воинам, пусть возвращаются в кочевье. Все вожди поедут со мной. Скоро прибудет мой отец, тогда вы и дадите клятву. Тут же принял я решение. Акшинбек, преследуй хазар. Но когда они доберутся до своих кочевий, всех под нож или в рабы. Никого отпускать нельзя, приказал я Акшину, когда бывшие противники отъехали. Не сомневайся, мой хан. Все сделаю, как ты приказал ответил Акшинбек. Ну а я развернул войско. Пора вернуться к тому месту, где строился шатханам новый город, он же крепость.